Глава 19 Единственное, что удалось установить, так это что Яна Башко весь день сама объезжала банкоматы и снимала деньги. На записях большинства видеокамер, установленных возле банкоматов, в кадр попадала только она. На нескольких записях было также видно, как она садится в ладу Приору, а в одном случае ее уводили неустановленные молодые люди. Башко не вырывалась, не сопротивлялась, не звала на помощь, не рыдала. Из чего следствие сделало вывод, что Яна, скорее всего, находилась под воздействием психотропных средств. Поздно вечером деньги снимала уже другая девушка. В одежде Яны, в ее темных очках и даже чем-то на нее похожая, но не она. Макса возили на опознание жены по этим записям, и он вернулся подавленный была полностью опустошена карта самой Яны, на трех личных картах Капустина, если что-то и осталось, то немного, но на них, к удивлению следователей, было не так уж много средств, около 300 тысяч фунтов, а обналичивание средств с корпоративной карты его финансовой компании было ограничено лимитом. Причиной преступления, как считали следователи, явились корыстные мотивы. Группа злоумышленников, решившихся на похищение людей и убийство, заранее спланировала свои действия. А значит, преступники были осведомлены о времени прибытия Капустина и его спутницы в отель, знали цель приезда финансового магната, может быть, кто-то из них даже был лично знаком с Борисом Ильичом. В противном случае он не вышел бы из гостиницы без телохранителей-профессионалов, которых ему предоставила бы служба безопасности отеля. Полицейские всего города получили распечатки с камер видеонаблюдения гостиницы, запечатлевших двоих мужчин, которые выводили из отеля Яну Башко, и молодого человека, который сопровождал Капустина. В полицейских базах эти люди обнаружены не были. Номера автомобилей, которыми воспользовались похитители, оказались фальшивыми или снятыми с других машин. Был создан специальный штаб по раскрытию этого резонансного преступления. В штаб вошли представители различных правоохранительных структур, а также специалисты из службы безопасности английского посольства. Гуров тоже был привлечен к расследованию, но ему поручили отработать версию о причастности к преступлению Селезнева или людей из его окружения. Следователь сам сообщил об этом Игорю Егоровичу, признавшись, что всерьез это никто не рассматривает. «Будем честными», — спокойно отреагировал Селезнев. Эта версия сейчас основная. Я был знаком с убитым, признаю, что вызвал его для переговоров, к тому же убит Капустин из моего пистолета и в непосредственной близости от моего дома. Слишком много совпадений, чтобы все это было случайностью. К тому же в моем доме из того же самого оружия уже была убита женщина, с которой я был знаком. «Вот это и ломает всю логику», — возразил Гуров. Если вы из своего личного оружия уже кого-то убили, зачем из него же стрелять еще раз? Вы же не серийный маньяк. Вероятно, ваше руководство считает, будто я, убив Руденскую и заявив о краже пистолета, специально толкаю следствие на предположение, что убийца тот, кто этот пистолет украл. А Капустина я застрелил на почве неприязненных отношений в результате внезапно возникшей ссоры, когда мы с ним для поправки здоровья решили погулять по лесу. Наконец, Яну Башко похитили нанятые мной профессионалы из числа бывших сотрудников спецслужб, чтобы следствие думало, что это корыстные преступления. «Что вы, что вы?» — замахал руками следователь. «Никто так не думает. С пистолетом у вас, конечно, промашка вышла. Надо было его не в бардачке хранить, а в специальном сейфе для оружия, как положено. Патрон отдельно, ствол отдельно. Кстати, вы выстрелы вчера в лесу не слышали? Ведь если считать расстояние по прямой, Туда место убийства мистера Капустина меньше километра? Селезнев пожал плечами. Не слышал. Ну, возможно, я в этот момент находился в доме. Теперь они разговаривали в беседке. Игорь Егорович отвечал спокойно и уверенно, хотя иногда и поглядывал на ворота. Вы ждете Анастасию Николаевну? Догадался Гуров. Когда я проезжал мимо ее дома, видел, как она разговаривала с женщиной, которая вчера была в вашей компании в этой самой беседке. Мама, да? Так вот, госпожа Стрижак-старшая за что-то выговаривала вашей девушке. Валентина Николаевна позвонила утром, когда они еще лежали в постели и влезать из нее не собирались. Настя посмотрела на номер вызывающего и вздохнула. Разговаривать с мамой не хотелось. Ответь, пожалуйста, — попросил Игорь Егорович, а потом передай трубку мне. Немедленно домой, — сказала мама. «Немедленно! А то я сама приду и разберусь с ним!» Передать трубку Настя не успела. Пришлось подниматься и идти. Селезнев хотел пойти вместе с ней, но Анастасия попросила этого не делать. Сказала, что сама все объяснит маме и вернется. Она ушла и почти сразу подъехал Гуров со своими вопросами. Валентина Николаевна в самом деле встретила дочь на дороге возле калитки она действительно собиралась идти к дому и Волги и разобраться с Игорем раз и навсегда. Она всю ночь не сомкнула глаз, анализировала случившееся накануне и пришла к выводу, что вела себя как самая настоящая доверчивая дура. Селезнев, по ее утверждению, наврал ей из три короба, а она и уши развесила. Когда дочь открыла калитку и ступила на дорожку, ведущую к дому, спокойная, словно ничего не произошло, Это возмутило Валентину Николаевну. Она поспешила навстречу и тут же остановилась. Счастливое лицо дочери лишь подтверждало ее худшие догадки. Настя приблизилась и хотела поцеловать мать, но та отстранилась. «А ты? А ты?» Мама долго подбирала слова, чтобы сказать дочери, кем она является, но решила не доводить дело до скандала, а потому нашла для нее самое точное определение. «Ты такая же, как я!» Не знаю, что он тебе там наобещал, но ты и уши развесила. «Я его люблю», — призналась Настя, и от этих слов ей стало легче. Стрижак старше, задохнулась от гнева. Хотя что она хотела услышать? Что ее дочь спит с человеком, который для нее ничего не значит? «Он тебе в отцы годится», — возмутилась Валентина Николаевна. «Он тебя на двадцать лет старше». «На восемнадцать с половиной», — уточнила Настя и напомнила. Вчера ты восхищалась замечательной парой, Капустиным и Яной Башко. Так Капустина, между прочим, за пятьдесят давно, а Яна меня старше всего на три года. — Они другое дело! — закричала мама. — Они приличные люди! Она прижала ладони к щекам и покачала головой. — Господи, что я говорю! Они спорили уже во дворе, и теперь их могла услышать Воронина. Поэтому Валентина Николаевна перешла на громкий шепот. Этого человека подозревали в убийстве. Виноват он или нет? Но дыма без огня не бывает. К тому же даже большие деньги не помогли ему избежать наказания. Потом, конечно, его освободили. Не сомневаюсь, что за очень большие деньги. «Вообще-то он сбежал», — также шепотом ответила Анастасия. «Их зону смыло паводком. Больше сотни заключенных погибли вместе с охранниками и собаками. Спасся только Игорь. Скитался по тайге». А когда вышел, узнал, что его оправдали. «Он соврет, недорого возьмет. Уж я-то его хорошо знаю. Не хотела раньше тебе говорить. Но теперь признаюсь». Валентина Николаевна замолчала, вздохнула, лицо ее порозовело. Она склонила голову к дочери и перешла на едва слышный шепот. «Если честно, то сначала этот Селезнев самым наглым образом ухлестывал за мной. Но я выбрала твоего папу» который был честнее и благороднее его». На крыльцо вышла Светлана и, как будто не замечая покрасневшего лица старший стрижак, доложила. «Только что с мамой разговаривала. Она тоже прилететь хочет. Я сказала, что мы с ней теперь богатые люди». «А ты что, раньше бедная была?» — набросилась на нее Валентина Николаевна. «Это я каждый цент откладывала, чтобы дочке образования дать. Книжки ей русские покупала на последние деньги». Только она вон какая неблагодарная оказалась. А мама твоя, пока за своего Майкла замуж не выскочила, постоянно меня в рестораны пыталась затащить. И бриллианты покупала. А мне врала, что в магазине Картье или в «Тиффани» случайно попала на сейл. «Мама, так мы будем ссориться или Нину Петровну обсуждать?» Перебила ее Настя. «А ну вас обеих!» Махнула рукой Валентина Николаевна и поднялась на крыльцо, Величественно проплыла мимо отшатнувшись от нее Ворониной и скрылась в доме. «Чего это с ней?» — спросила Светлана. «Я сегодня дома не ночевала». «Ну и чего теперь? Ты же не девочка маленькая». И вдруг до подруги дошло. «А где ты ночевала?» «Не скажу», — ответила Настя и повернулась, чтобы вернуться в дом Иволги. Но потом передумала, поскольку оставлять маму в таком состоянии было нельзя, и, вздохнув, направилась в свой дом. Валентина Николаевна лежала на кровати и разглядывала потолок. Увидев дочь, резко отвернулась к окну, за которым кричали птицы и летали по небу облака. Настя опустилась рядом и обняла мать. «Я тебя очень люблю. Я тебе очень благодарна за все. И если я кого-то полюбила, это не значит, что мы должны ссориться». «Уж лучше бы кого-то», — ответила Валентина Николаевна глухо, потому что говорила, уткнувшись в подушку. «Так получилось», — объяснила Анастасия и вспомнила. «Ты очень Севе понравилась». «Какому?» — изобразила непонимание мама, отрывая лицо от подушки. «Ах, секьюрити этому! На что он мне? Наверняка бандит какой-нибудь». «Он бывший капитан полиции. Когда Селезнев увидел убитую Полину и вызвал полицию, именно Сева приехал с группой». «А теперь продался?» «Сколько ему лет?» «Сорок четыре. Он в разводе, детей нет». «Мне это безразлично», — сказала мать, опуская ноги с кровати. Вздохнула. «Зачем я сюда приехала?» Посмотрела на свое отражение в большом настенном зеркале, ладонью поправила прическу, обняла дочь, поцеловала и спросила. «Ты сейчас к нему?» Настя кивнула. «Запретить я тебе не могу», — вздохнула мать. «Хотя могу, конечно, но ты ведь все равно не послушаешь». «Кстати, мне твой Рассел тоже всегда не нравился».